новую блестательную главу истории единого государства. Вы. Кровь плеснула мне в голову, в щеки. Опять белая страница. Только в висках пульс и в верху гулкий голос, но ни одного слова. Лишь когда он замолк, я очнулся, я увидел. Рука двинулась сто пудово, медленно поползла.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 чтобы её старушечьи, заросшие морщинами губы